Глава 8. Испытание. Туман набежал слишком стремительно. Никто ничего не успел понять. Вот я стояла рядом со Свиярой, Антой и Эрмой. Чуть впереди была огня Яра, а сейчас я оказалась совершенно одна. Как они вообще успели исчезнуть, я даже не заметила. Магия в действии. И в какую сторону идти не имела ни малейшего понятия, потому что плотность такова, что ничего не видно. Даже протяни руку, уже ее не заметишь. И что делать? Не стоять же на одном месте. Надеюсь, я себе ноги не переломаю, двигаясь наугад. Никто же не знает, что на земле валяется. Я двинулась в выбранную сторону. Пока ничего нового, даже посторонних звуков не слышалось. Да тут вообще никаких звуков не было, словно я попала в пустоту. Хм, а ведь действительно. Преподаватель же говорил, что наше испытание именно там и будет. Осталось сообразить, в чем суть. Найти кого-то в этом Марве? Так я сомневаюсь, что это вообще возможно. Тогда что мне делать? В какую сторону идти? Словно противоречие моим мыслям, туман слегка рассеялся, а я оказалась на равнине, где валялись самые настоящие черепа. Но туман до конца не отступил. Он, словно страж, окружал равнину, постепенно очищая все большее пространство. Но дороги до сих пор не было. Я осмотрелась. Что же тут произошло? Откуда столько скелетов и черепушек? Что сделала бы нормальная девушка? М -м, завизжала и позвала на помощь. А чем занялась ненормальная я? Стала выискивать черепушку поцелее да покрасивше. А «Зачем?» — а это уже другой вопрос. Я и сама не знала на него ответа. Но мне вдруг нестерпимо захотелось иметь говорящий череп. Словно в голове все мозги переклинило. И пусть я сомневалась, что это в принципе возможно, но продолжала искать. Да, вот такая я ненормальная. А еще как наяву представила вопли своего фамильяра. «Но ты совсем безголовая! Мало мне двух животин, что таскается к нам с периодичностью! Так еще черепушку приволокла! На кой лед она тебе нужна?» И даже голос кота прозвучал в голове, как настоящий. Я так задумалась, что споткнулась и тут же услышала. «Совсем девицы пошли к салапой, под ноги перестают смотреть!» Я подскочила, но не от испуга, а от радости. «Неужто мне повезло?» Присела на корточки разглядывая чистенький череп. Правда, определить, кому он принадлежал при жизни, оказалось сложновато. Даже голос и тот мог принадлежать как парню, так и девушке. Я уже протянула к нему руки, но тут же отдернула. Оно, как он против окажется. Сперва стоило окончательно определиться, как с ним быть дальше. Одно я уже поняла. Заберу его с собой обязательно. Но в данный момент меня волновало совсем другое. «А как ты разговариваешь?» «У тебя же нет голосовых связок!» Черепушка расхохоталась, но не обидно, действительно как-то задорно. Я ждала, не отвлекала от такого полезного занятия. Ну да, смех продлевает жизнь. Вот только этому точно не грозит продление. Он как бы давно мертв. «Ведьмочка, ты забыла, где находишься!» На мой скептический взгляд удивленно выдал. «Что, правда, не знаешь?» Я мотнула головой. «Это пустота. Здесь любая сила обретает свои очертания. Ты очень захотела найти говорящий череп, а потом споткнулась об меня, тем самым влив дар именно в того, с кем соприкоснулась. Как итог, я разговариваю с помощью твоей магии, и ты даже не представляешь, как я рад хотя бы такому существованию». «Столько веков! Я тут пропалился весь, а тут явилась ты и подарила мне шанс на новую жизнь. Ну, пусть и такую». «Надо же! Не думала, что такое вообще возможно. Но раз уж мне повезло, может, стоит извлечь из этого пользу?» Я рискнула, осмелела окончательно, осознав, что мой собеседник доволен, подхватила его на руки и поинтересовалась. «А ты не знаешь, в какую сторону мне идти? И нет, я даже не предполагаю, что мне тут вообще надо». Какая интересная трактовка вопроса. Но попробуем сообразить. Раз ты тут, значит, в Академии испытания. Я прав? Я кивнула. Потому идем налево, там скоро появится тропа. Почему налево? И откуда ты знаешь про испытания? И вообще, ты кто? Ну, кем был при жизни? Поправилась я. Какая любопытная мне ведьмочка попалась. Другие только орали и бежали, сломя голову. Подумаешь, поле из черепов, и что там ужасного? Все, что могло произойти, давно случилось. Сейчас чего пугаться? Заметив мой нетерпеливый взгляд, череп вздохнул, вполне себе как живой, и тут же ответил. Здесь каждый год проходят испытания. Уж я насмотрелся всякого, потому и знаю о них. Кто я? «Не помню, но, судя по тому объему информации, который у меня сохранился, вернее, вернулся с помощью твоей силы, я наверняка был ученым или ректором Академии. Уж больно знания мои специфические. И нет, не спрашивай, что это значит, я все равно не скажу. Не могу, словно нечто не дает этого сделать. А вот вопрос в том, почему именно налево Так тут вообще всё просто. Если идти направо, будет болото, топи, непроходимое чаще. Утопнуть не утопнешь, но баллы потеряешь. Ещё и без приза останешься. Прямо живые камни, питающиеся энергией существ, опять убить не убьют, но дар потеряешь. Если не весь, то большую часть, так как ты не мака ведьма, у тебя выпьют энергию, дар и половину жизни. Дальше назад ты повернуть не сможешь, вот и остаётся налево. «Подожди, а если бы я не встретила тебя, отправилась бы направо, попала бы в топе?» От подобной перспективы меня даже перекосило, но череп сообщил. но «Ну, попала бы. Сила этого места тебя бы сперва потрепала, потом развернула, но, как и сказал раньше, шанс на хорошего напарника и дополнительную силу ты бы потеряла». «Дополнительную силу? Об этом нам не говорили!» — я задумалась. А никто об этом и не знает, кроме тех редких счастливчиков, кто ее получил. Но сказать все равно никому бы ничего не смогли. На это сразу ставится запрет. Иначе в пустоту полезли бы и жук, и жаба за дармовой силой. И что, до сих пор после испытаний никто не заметил, что студенты стали сильнее? Удивилась в который раз. Ну, во-первых, ведьм тут давненько не было. Ну, то есть вообще никогда. Все больше магии. А при возникновении тройки сила как раз и распределяется между всеми. Потому, если кто и стал сильнее, списали на напарников, на смешение их магии. Вот как-то так. Тройки без ведьм? Уточнила, вспомнив, что нам говорили недавно на занятии. Магистр ведь утверждал, что должна быть ведьма. Или я что-то не так поняла? На всех вашей сестры не напасешься? «Потому и делали команды сугубо магические. Да, эффект не совсем тот, что надо. Но все же такие команды намного эффективнее, чем одиночки», пояснил новый собеседник. «Спасибо. С тобой приятно иметь дело, столько всего рассказал. Мне искренне хотелось поблагодарить Черепушку. С ним как-то даже спокойнее стало. А еще я поверила в то, что у меня все получится, и эти испытания я пройду достойно». Не будем терять время. Отправляемся в путь. И двинулась. Благо, куда идти, мне уже указали. Мы двигались в выбранном направлении. Постепенно туман становился совсем едва видным, поле более заросшим цветами и травами. Хотя и попадались выжженные проплешины, где земля вряд ли когда-нибудь снова станет живой. Но в какой-то момент все изменилось. На небо, до этого безоблачное, стали набегать черные тучи. Поднялся ветер. Меня пробрало озноб от предчувствия чего-то страшного, и я не ошиблась. Небо словно разверзалось. Грянул гром. В воздухе все чаще стали появляться чудовища. Они словно выпрыгивали из невидимого портала. А то у меня волосы на голове зашевелились. Твари оказались страшными и уродливыми. Почти у всех из пасти капала зеленая слюна. Касаясь земли, шипела и выжигала все живое вокруг. «Бежим! Где-то ведьминские круги открылись. Тебе необходимо их обязательно закрыть. Знаешь как?» В голосе моего невольного собеседника тревога. «Знаю, но ни разу не пробовала. Только теоретически. Меня этому учили с детства, но не было возможности самой попробовать. Вот и выпал шанс потренироваться на практике. Бежим! Надо найти, где образовалась эта гадость!» И мы побежали. Сверкающие искры увидели издалека, а еще заметила штук восемь фигур, которые пытались справиться с этой напастью. Рассмотреть, кто есть кто, не получалось. Они будто в дымке находились. Но моя сила потянулась вперед, будто прощупывая пространство. Попутно я направила заклинание на круг, который становился все шире. «Агравы, Беатр Фитрос!» — воскликнуло заученная наизусть заклинание. Еще с детства бабуля часто повторяла, что я должна уметь справляться с кругом любой сложности. Зачем не поясняла, отговариваясь тем, что это наш скрытый дар, о котором ни в коем случае нельзя никому говорить. И я молчала, но все заклинания учила. Вот сейчас и пригодилось. К моей радости искры, правда, стали меньше. Но чего никто не ожидал что все фигуры вдруг потащат к внешнему слою круга. Их затягивало внутрь. О таком я тоже слышала. Но это ж какой силой должен быть круг, чтобы остаточной магией затягивать живых существ? Моя сила вскипела. Не отдам! Не знаю, чьи это были мысли. Никогда не страдала собственническими замашками. Но сейчас рванула вперед, не давая двоим провалиться в неизвестность. Их сама собой выбрала моя сила. От них ко мне тоже потянулись тонкие ниточки дара. По ним я их и решила тащить. Мой дар сформировался в жгуты и тут же уцепился за незнакомцев. Наша магия будто переплелась между собой, из ниточек превращаясь в толстые канаты, вытягивая их уже почти из сверкающего безумства. Пока я отвоевывала двоих у круга, Успела рассмотреть, что находится по ту сторону. Вот мелькнули ветви, среди которых еще один круг. И между тем и этим будто тоннель протянулся, а по бокам крона дерева. На миг даже показалось, словно перед глазами проплыл длинный хвост ехидный А вот и белый кот пробежал. Мотнула головой. «Мне определенно начинает видеться то, чего в принципе быть не может. Кажется, это переутомление». Вернулась в реальность. Некоторых ребят продолжала тащить к кругу, но недолго. Их быстро распределили между собой наверняка ведьмочки. Уж больно характерная сила полыхнула и потянули, но, понятное дело, лиц различить не получалось. И понять, кто кого куда тянет, тоже. От злости я вложила в свое заклинание побольше силы и повторила его, еще и руками взмахнула, сперва раздвигая, а потом резко сводя ладони вместе». Искры исчезли, как и сам круг. Он резко схлопнулся, словно пузырь лопнул. А вот моя сила и не думала отпускать тех, кого поймала. Но, как я не пыталась рассмотреть свою добычу, у меня это не получилось. Нам пришлось дальше идти уже втроем, остальные разом куда-то пропали. — Куда дальше? — Я вообще-то спрашивала у своего черепушки, но ответил один из парней, причем голос явно искажен. А тут все равно одна дорога. Кажется, испытание еще не закончилось. Видимо, магии этого места желает проверить всех троих. Один себя показал, осталось еще двое. О, как! Они даже не знают, что я ведьма. Это ж как искажены голоса, что невозможно определить, кто есть кто. Но спрашивать имена, как я поняла, было плохой идеей. Это же подтвердил и череп. — Твой вопрос они не услышат, если он касается непосредственно личности напарника. — Обо всем другом можешь с ними говорить. — А нас с тобой они слышат? — тут же уточнила, так как на мой голос никто из спутников не среагировал. — Нет, они слышат только те слова, которые касаются непосредственно их. Так что можешь смело со мной общаться, нас никто не будет слышать. — Как и мы их, если они станут общаться между собой, не вовлекая тебя. — Пока шли, я крутила головой из стороны в сторону. Я пыталась понять, куда делись все те, кто еще недавно справлялся с ведьменным кругом. Но в зоне видимости кроме нас больше никого не оказалось. — А куда остальные подевались? — удивилась, задав вопрос так, чтобы он относился и к моим спутникам. — Так у них свое испытание, — поведал один из моих будущих напарников. Я смотрела на скрытые туманом фигуры и вспоминала, что меня смущало все это время. Вспомнила, приподняла черепушку на уровень лица и уточнила. — А скажи-ка мне, о каких испытаниях ты говорил? Если они проводятся каждый год, то наши студенты уже должны были обзавестись напарниками, а тыкавых в академии я не видела. — Но почему-то решила, что я говорила о твоей академии. Это пустота, иллюзорная реальность. «Место стыка миров, где свои тренировки проводят представители не только разных академий, но и миров. Это место вне времени и пространства. Отсюда можно попасть как в прошлое, так и в будущее. Но намеренно ты этого сделать не сможешь. Пустота сама определяет, что для тебя лучше и где ты нужнее». Я слушала своего нового знакомца и все больше поражалась. «Интересно, почему об этом месте до сих пор никто не знает? А если знает, то молчит». Мне столько вопросов хотелось задать черепу, что аж распирало от любопытства. Но только определилась, как справа раздался рык, и я заметила метнувшуюся на меня тень. Испугаться или как-то отреагировать не успела, потому что две стрелы, одна алая, вторая серая, тут же устремились к тени, прошивая ее насквозь. Стон, переходящий в вопль, стоял такой, что на миг заложило уши а потом тёмная фигура рассыпалась. Вот прямо взяла и рассыпалась на много сотен, а то и тысяч частичек. «А куда мы идём?» — вопрос вырвался непроизвольно. «Я же говорил, тут одна дорога, больше идти некуда!» Недовольно бросил один из моих спутников. «Это я помню, но нельзя разве стоять на одном месте и ожидать открытия портала обратно в Академию?» «Мы же не знаем, где конечная точка. Может, мы ее уже прошли?» Не унималась я, а в следующее мгновенье земля подо мной разверзлась, и я бы точно ухнула вниз, не схвати меня за руку один из парней. То, что это именно парень, я поняла сразу. Уж больно хватка была уверенная, а рука, держащая сперва за плечо, а потом за талию, сильная. Меня на миг пробрала дрожь, а мой спаситель непонятно от чего застонал. «Как он там?» «Цел?» — равнодушно уточнил второй голос. «Тот, кто меня держал, не смог сдержать ехидство». «Что ей сделается? И да, что-то мне подсказывает это все же ведьмочка. А я так надеялся, что мы обойдемся без этих девиц. Не вздумай вешаться на нас, когда окажемся в реальности, поняла? Пустота нас, может, и связала, но никаких прав тебе на нас не дала, ясно?» И так угрожающе прозвучал вопрос, что я сперва закивала, а потом, осознав, что меня не видят, выдала хмуро из ей некуда. Можешь меня отпустить, а то, судя по всему, это тебя надо предупреждать о дистанции». «Да, я не могла не вернуть обраточку. Пусть знает наших. Мы, ведьмы, тоже не на помойке себя нашли». «Язва», — бросил беззлобно, но тут же я ощутила напряжение, исходящее от парня. «Ведьмочка, а...» Окончание я не расслышала. «Что ты сказал?» Уточнила, так как не терпелось узнать, что ему от меня понадобилось. «Я спросил, как...» И снова провал. На этот раз звук чувствовался, но слов разобрать не получалось. «Да и имя он твое пытается узнать. Только магия пустоты не позволит до поры до времени обозначить напарников. Так ему и скажи...» буркнул череп. Я повторила сказанное для своего любопытного спутника. «Откуда ты знаешь об этом?» В тоне подозрительность «Вот когда покинем это место, все расскажу и даже покажу. А сейчас просто помолчи, ладно? Мне подумать надо». Осадила парня, повернувшись к своему новому знакомцу. «Ты ведь что-то еще знаешь, да? Но сказать почему-то не можешь». «Не могу, но я сейчас думал как вам дать подсказку, но в то же время не развеяться за нарушение. Так вот, что придумал. Знаешь, тут такие шикарные фонтаны есть, закачаешься. А какая там водичка вкусная!» Череп говорил и сверкал алыми глазами. Я широко улыбнулась и кивнула. Правда, скептически осмотрела местность, где кроме серой земли под ногами до да редких почерневших деревьев и кустов ничего не было. «Откуда бы взяться фонтаном?» Но черепушке я верила, не стал бы он обманывать. Стоило пройти совсем немного, как реальность изменилась. Она словно переключилась на другую картинку. Вот мы стояли не то в поле, не то в пролеске, а сейчас находились в городе, древнем, красивом, величественном, но наполовину разрушенном, не людьми или другими существами, временем. Потрясающей красоты здания и сооружения кое-где потемнели и рассыпались. — Это ж сколько веков к городу! — вырвалось у меня потрясённое. — Веков? Э, нет! Тысячелетий! — поправил меня череп. А у меня от восторга аж рот приоткрылся. Благо, никто больше не заметил. Дороги ровные, будто их специально чем равняли. По бокам клумбы... Правда, цветы на них разрослись. Сразу видно, давно никто не ухаживал. Как еще жив до сих пор? Дома двух, трех, вообще многоэтажные. Я таких не видела никогда. Как коробки. Все стандартные. Разве в таких можно жить? Мы медленно двигались по широкой дороге. Я все время крутила головой из стороны в сторону, поражаясь тому, что здесь нет ни кустика, ни деревца. Цветы я не считаю. От них пользы мало, если только как украшение, Нет, есть, конечно, лечебные цветы, такие, которые пригодны для зелий. Но не в этом случае. Тут я видела обычные декоративные пустышки. «Интересно, ее пить можно?» — вырвал меня из собственных мыслей голос одного из спутников. Присмотрелась и увидела сразу три фонтана. Глянула на череп. Тот, не отрываясь, сверлил глазами средний. На два других косился, полыхая алыми глазами. «Средний пригоден для питья!» — К двум другим лучше не приближаться близко! — посоветовала, надеясь на подсказку своего помощника. Стоило подойти ближе, осознала, я бы и без него не подошла к тем, что по бокам от самого большого и красивого трехуровневого фонтана. От тех двух несло тиной, тухлятиной и еще чем-то горьким и вызывающим тошноту. — Точно? — все же переспросил другой. — А ты сам не чувствуешь вони от тех двух? — Там же рядом находиться невозможно, — поведала, едва сдерживая рвотный позыв. — Нет, я ничего не ощутил. Ну ладно, раз ты так говоришь, поверю, хоть и не приучен верить девицам. Вы же так и норовите все время обмануть. Последнее сказано с презрением. — Не знаю, о каких девицах ты там говоришь, но не стоит забывать. Мы сейчас напарники, и мне совсем невыгодно вас травить, так что... «Средний фонтан, из него точно можно пить», — сообщила немного высокомерно. Во всяком случае, метила именно так, а уж как получилось, кто знает. Ребята двинулись к фонтану, и я вместе с ними. Но не успели мы приблизиться, как земля вокруг вдруг вспучилась, задрожала. Такое чувство, что нас не хотели подпускать к воде. Причем только в одном месте, напротив двух других, было все ровно и гладко. «Ага». Кто-то желает, чтобы мы изменили траекторию. Но уж и нет. И только я собиралась прочесть заклинание на успокоение земли, как один из парней присел и положил ладонь на гладкую поверхность. Слова, что он произносил, певучие и нежные, я даже заслушалась. Вот это голос! У меня от него мурашки по коже побежали, и не только у меня. Дрожь земли пропала, все снова стало спокойным и мы уже без всяких проблем приблизились к воде. Тут только я ощутила неимоверную жажду. В горле пересохло. Казалось, если я не сделаю хотя бы глоток, умру. Пили, как в последний раз, а потом и вовсе забрались внутрь, вставая под струи воды. И какое наслаждение при этом испытала лично я. Тело словно налилось силой, вся усталость мгновенно испарилась, я даже черепушку вымыла. И мне стало абсолютно плевать, что я в одежде. Ее тоже необходимо было освежить. — Ой, как же хорошо! — выдохнул один из моих спутников. — Но непонятно, что нам делать дальше. — Пройти в город и двигаться, пока не окажемся в академии, — предположила я. — Не получится. Сразу за фонтаном граница. Куда она ведет, не знаю, но защита нас не пропустит. — Тогда возвращаемся обратно. Снова мое предположение. — А смысл? К тому же обратно нам тоже хода нет. Вон все затягивает туманом. — пояснил второй. — Но не в фонтане же нам все время сидеть! — всплеснула руками от неожиданности. — Хозяйка, вот ты у меня такая умная, но иногда бываешь такой дурой! — протянул череп. Я недоуменно на него воззрилась, не понимая, что он хочет сказать. И тут он вдруг рявкнул. «Выбирайте сейчас фонтана, все силы все равно не заберете!» «Какой силы?» Я даже головой мотнула. «Выбирайтесь, потом объясню!» прозвучало устало. «Ребят, выбираемся из фонтана! Хватит прохлаждаться!» Обратилась к парням. «А что это ты тут командуешь?» В голосе одного из ребят столько подозрительности, но в данный момент я на нее совершенно не обратила внимания, вместо этого рыкнула. «В отличие от вас, у меня есть некие подсказки, как поступать. Потому в ваших же интересах прислушаться. А выказывать свое недовольство станете позже, когда мы выберемся отсюда». «Ладно, убедила». Недовольно буркнул один из парней. У меня на миг тревожно забилось сердце. Уж больная интонация показалась знакомой. Но я поторопилась отмахнуться от предчувствий. Все равно сделанного уже не воротишь, даже если мои догадки окажутся верными». И тут непроизвольно хихикнула, представив лица напарников, если кандидатуры окажутся теми, о ком я подумала. «И что дальше?» Вырвал меня из размышлений второй. Он казался более спокойным и рассудительным. Но я не обманывалась, прекрасно успев изучить натуру этих двоих. «Пока не знаю, потом увидим, но выбираться надо», — говорила уверенно, полностью полагаясь на своего нового помощника. «Понравилось тебе командовать!» — зарычал один из напарников. «Потом расскажу, почему я взяла на себя эту непростую обязанность. А сейчас просто послушайте меня!» — произнесла и первая встала. Эх, так уютно было сидеть едва ли не по шее в теплой водичке. Но череп прав, хорошего понемногу. Вышли мы вместе, переступили бортик и тут же оказались на полигоне Академии спали, мы дружно обернулись друг к другу и... «Нет, только не это!» — стон сорвался с губ всех троих. Я смотрела в злющие глаза демона и эльфа, пытаясь понять, за что мне такое. Ведь так усердно гнала от себя предположение, а оно взяло и подтвердилось. «Где, когда и перед кем я успела провиниться, что мне послали такое испытание?» «Хозяйка, ну ты чего? Нам достались весьма сильные напорники Явил себя миру череп. Теперь на него уставилось множество пар глаз, в том числе и оба преподавателя. «Это кто?» Ко мне приблизились оба магистра, разглядывая помощника. Тот сверкнул алыми глазами. «Я помощник ведьмочки Альи!» Прозвучало с гордостью. «Ты где его взяла? С фамильярами же нельзя на испытания!» Эльф казался растерянным. Я усмехнулась. «А кто сказал, что я его с собой брала?» Я его нашла на поле, споткнулась об него, немного прокляла, загадала желание, и как итог у меня теперь есть говорящий череп, который, кстати, очень помог на испытании. Не только мне, но и вам. Я думала усовестить двоих бессовестных типов. Наивная. Не на тех напала. Стоят и смотрят так, словно примеряются, как лучше меня убить. — Ладно, вы потом разберетесь, а сейчас вам стоит пойти отдохнуть. Наверняка устали во время испытания, — заметил учитель, пытаясь погасить начинающийся конфликт, но глаза его при этом слишком хитро сверкали. А еще на дне я увидела азарт. Вот же экспериментаторы фиговы наверняка же не просто так настолько рано провели испытания. — Да, вы правы, отдых нам не помешает, — кивнул эльф. Они как-то быстро переглянулись с демоном, словно решая одним им известную задачу. Но хоть ко мне никто и не обратился, я прекрасно поняла, они не хотят, чтобы узнали, как мы купались в фонтане и возвращали свои силы, смывали усталость и вообще чувствовали себя прекрасно. Что ж, я тоже не из болтливых. Мы разошлись в разные стороны, но не успела я добраться до своего общежития, как меня нагнали новые напарники» остановились, разглядывая так, будто увидели впервые. Потом первым заговорил демон. — Ты сказала потом, все расскажешь. Мы хотим услышать все. — Как ты узнала про фонтаны? Откуда тебе стало известно, что надо выбираться, а самое главное? Почему к двум другим нас не подпустила Отговорка про запах не прокатит. Думала недолго. Все же мы и правда стали напарниками. Вон какие толстые нити нас троих теперь связывают. Вздохнула и поведала все с самого начала, как оказалось на поле. Ребята слушали внимательно, ни разу не перебив. Потом кивнули, снова переглянулись с видом заговорщиков. «Теперь понятно, откуда у нас появилась новая сила, но теперь проблема, как ее объяснить», — протянул эльф. «Ой, да что там объяснять? Скажете, во время связки все три силы объединились, смешались и дали такой результат?» — пренебрежительно бросил череп». «А что? Неплохая идея!» — кивнул рогатый. «Так и скажем!» Ребята ушли, а я погладила черепушку, улыбнулась и с нотками обреченности заметила. «Ну что? Пошли знакомиться с моим фамильяром. Надеюсь, знакомство пройдет на высшем уровне, и никто никого не угробит!»